Воцарилось умиротворённое молчание. Но я был бы не я, если бы не нарушил его буквально минуту спустя. Слушайте, а можно бестактный вопрос? «Гряшные магистры, ты и это умеешь?» «О, я в этом деле настоящий мастер. Был бы у нас орден бестактных вопросов, меня бы немедленно назначили его великим магистром. Но и в качестве кустаря-одиночки я вполне ничего». «Ты меня заинтриговал. Что за вопрос-то?» «Про леди Хайсту. Кто она? Откуда такая взялась? Почему я раньше ничего о ней не слышал? Если все это страшная тайна, тогда, конечно, ладно, переживу. Мне не для дела надо. Просто ужасно интересно, кем надо быть, чтобы стать вашей подружкой». «Тоже мне бестактный вопрос. Нормальное человеческое любопытство и ничего больше. Причем до ответа ты вполне мог бы додуматься сам». Подавляющее большинство моих подружек — могущественные ведьмы, которых я в свое время хотела переманить к себе, да не вышло. Но это не повод отказываться от дружбы, которая обычно зарождается в процессе долгих, безуспешных переговоров. Хайса, впрочем, немного иной случай. К моменту нашего знакомства она как раз вышла из Ордена Потаенной Травы, в котором состояла без малого 300 лет. Причем, чтобы утешить потрясенного ее решением великого магистра холну добровольно принесла ему клятву никогда, ни при каких обстоятельствах, не вступать в другие ордена. Поэтому с Хайстой я подружилась совершенно бескорыстно. Просто по велению сердца она очень славная. — А почему она ушла из ордена? Чего не поделилась со своим великим магистром? — Да сущие пустяки. Всего лишь войну и мир. По остальным вопросам у них всегда было полное согласие. Как можно не поделить войну и мир? Ну как, просто они не сошлись во взглядах на этот вопрос. Вообще-то великий магистр Хонна никогда не отличался особой воинственностью, поскольку боевая магия, по его собственному признанию, нагоняла на него скуку и сонливость. Однако на заре смутных времен, когда отношения между магическими орденами стали стремительно портиться, Хонна объявил во всеуслышание «Если вам кажется, будто вы наш враг, считайте, что вас уже нет». Весьма достойная, на мой взгляд, позиция, и все адепты Ордена Потаенной Травы были чрезвычайно последовательны в ее осуществлении. Они не нападали первыми и не провоцировали других». Зато никогда не давали в обиду своих, включая дальнюю родню орденской наемной прислуги, и защищались столь виртуозно, что немногие уцелевшие противники до сих пор время от времени вскрикивают во сне и заикаются на его. «А вашей подружке казалось, что этого мало?» «Ну что ты, напротив, Хайста считала, что маги вообще не должны воевать друг с другом». Ни при каких обстоятельствах, ни на каких условиях. Она заявила, что если магия привела к войне, значит, это фуфловая магия. И лично она больше не станет этим заниматься, хоть убей. Вышла из ордена и подалась в уличные гадалки. Говорила, по крайней мере, такие фокусы даже до драки редко доводят. Значит, можно считать их вполне достойным занятием. Вдивительно, правда? — Честно говоря, удивительно не это, а то, что она одна такая была. — Ну, почему же одна? Вон Маба-Колох свой орден часов по пятному времени еще в самом начале смутных времен распустил, причем со сходными аргументами. Да и сам магистр Хонна последовал примеру Хайсты просто гораздо позже и ушел не в уличные фокусники, а сразу на край мира, где никакой очевидной магии вообще быть не может. — Ну да, — усмехнулся я. — Чего мелочиться? И весь Орден в полном составе, как мне рассказывали, рванул за ним? — Не совсем в полном составе, но вроде того. Удивительный все же это был Орден. Его адепты любили своего великого магистра совершенно по-детски, как старшего мальчишку, который зачем-то с ними возится и все время придумывает интересные игры. Почти невозможная для взрослого человека любовь, Легкая и радостная, не причиняющая страданий. Даже когда ее объект исчезает неведомо куда. Потому что разлука — это просто еще одна новая игра. Отыщи своего великого магистра и получи приз. Очень им всем друг с другом повезло, вот что я тебе скажу. Адептов Ордена Потаенной Травы всегда можно было вычислить среди прохожих, как бы они ни маскировались. По безмятежным лицам и сияющим глазам. И смутные времена в этом смысле ничего не изменили. Вот что самое поразительное. Радость от них не ушла. Чем больше узнаю про смутные времена, тем чаще задаюсь вопросом, что бы в ту пору делал я сам, признался я. Наверное, тоже сбежал бы на край мира, а то и дальше».